Глава 20. Я должен лететь, чтобы мы все спаслись. Должен собраться, иначе нам конец. Хвост гигантавнихи выстреливает в нашу сторону. Его острый край вот-вот рассечет Гладиан пополам. Движением рук я увожу нас вправо, и хвост самки со свистом проходит совсем рядом с обшивкой. Корабль вздрагивает, когда чудовище проносится мимо. От его рева вибрирует стекло кабины, а когда самка разворачивается, я выбрасываю руки вперед. Струны сопротивляются, и мои мышцы дрожат от натуги. Я совершенно без сил. горгантавниха и разгневанно верещит. Гарпуны рикошетят от ее морды и глаз. Команда работает с бешеной скоростью. Всем плевать на то, что громила утвердится как капитан. Если не завалим гадину, Она сама нас проглотит живьем. Зверюга подбирает хвост и скручивается. «Бросок смерти!» — кричит Брайс. «Ходу!» — орет Громила. «Ходу, дращик Мускулы вопят от боли, когда я подаюсь вперед. Грудь просто горит, плечи тоже словно объяты пламенем. Сражение в самом разгаре, а я готов упасть в обморок. Гаргантаван опять верещит. Элдон закрывает уши ладонями. Элис! Вопит громила. Чудовище совершает бросок, устремляется к нам с ужасающей скоростью. В его глазах голод и гнев. Брайс бежит в сторону кормы. Теперь она крохотная фигурка на фоне раскрытого темного зева. Прицелившись, Брайс стреляет из зенитки. Капсула летит в морду зверя, но отскочив, взрывается в холостую. Во все стороны летят сверкающие раскаленные капли. Однако самка проносится через их облако, невредимое и даже злее, чем прежде. Проклятье! Как нам остановить эту штуковину? Гаргантаван распахивает пасть шире, наметившись на корму. «Элис!» — кричит Громила. «Хватит орать!» — кричу в ответ. «Я стараюсь!» Подаюсь вперед и мы проваливаемся вниз. Гладиан так быстро снижается, что кого-то из команды кидает на палубу. Громила, кувыркаясь, падает в сетку и снова принимается орать. Стоит нам слегка оторваться от зверя, я отклоняюсь назад. Бицепсы жжет и сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди. Гарганта в них выстреливает за нами следом. Она непреклонна. Сейчас догонит. Я, собрав остатки сил, провожу нас прямо над ее мордой. Проскочив над щелкнувшей пастью, мы, однако, чиркаем по гребню, раздираем дно о шипы. Сталь скрежещет. Корабль содрогается всем корпусом. Я удерживаюсь на ногах только благодаря струнам. Отрываюсь от гаргантавна, пока нас совсем не содрала обшивку. Меня всего трясет. Дышать получается с трудом. В глазах темнеет. Если потеряю сознание, нам конец. Филигранно проходим через многочисленные кольца гаргантавно, а потом взвиваемся над ним. Гибкое тело самки сверкает на солнце. Позади короткого гребня, у затылка, прячется небольшой участок открытой зеленой кожи. Это единственное место, где газовый мешок, удерживающий змея на лету, выходит к поверхности. «Никогда не бейте в газовый мешок», — учила Мадлен де Бамон. «Это все равно, что взорвать лося. Мы уважаем добычу, и в ход у нас идут все ее части». «Вон мешок!» — возбужденно орет Громила. «Пли!» Себастьян, Элдон, Брайс и Громила целятся. Их гарпуны, точно копья, вылетают из стволов метателей. Острые наконечники вот-вот пронзят цель. Команда, затаив дыхание, смотрит. Однако в последний миг зверь задирает голову, и гарпуны звенят о его гребень. Все в отчаянии стонут. Гаргантаван разворачивается, и тогда громило командует: Родерик, как типушка Родерик сперва бросает взгляд на меня, потом говорит: Но, сэр, мы же быстрее! Родерик, сидящий на носу, разворачивает турель. Команда бежит к корме и хватается за перила. Гаргантаван снова летит к нам, обнажив стальные зубы. Приникнув к окуляру прицела, Родерик выпускает крюк. Щелчок выстрела звучит, как шепот на ветру. Следом за крюком вырывается цепь. Раздается ласкающий слух стук, с которым шип пробивает бок монстра. Крюк застревает между двух чешуек. Брызжет белая кровь, и Гаргантаван издает вопль. Цепь натягивается. Я округляю глаза, встаю поустойчивее и готовлюсь. «Держитесь!» — кричит Брайс. Резко дернувшись, самка с ревом тянет нас за собой. Корабль мотает туда-сюда. Пластины чешуи дрожат. И от гребня до кончика хвоста по телу чудовища пробегает щелкающая волна. Все кричат. Себастьян отдергает из стороны в сторону. Только громила смеется, хватаясь за ограждение. Чудовище шевелит чешуйками, шлепая ими, будто ластами. Это защитный рефлекс. Так гаргантавны сбрасывают с себя соперников, когда те впиваются в них зубами. Пытаясь избавиться от крюка, Гаргантаван пускает вторую волну. «Родерик!» — ревет громила. «Давай!» Родерик со всей дури бьет по кнопке. Миг. И мы с невероятной скоростью несемся прямо на Гаргантавна. Команда падает в сетки, меня на ногах держат только струны. Нос корабля устремлен чудовищу бок, точно острие меча, готовое разить. Пластины чешуи растут, приближаясь. И я зажмуриваюсь. Мы врезаемся в самку. Мои пальцы выскальзывают из колец, и я падаю на стекло фонаря. Перед глазами вспыхивают огоньки. Слышу приглушенные крики людей и скрежет металла. Подняв голову, вижу покореженный нос корабля. Ограждение в смятку. У рода река по лбу стекает кровь. Видимо, поранился ударившийся панель управления. Когда меня сбросило с плиты, стеклянный купол кабины открылся, и я оказался на палубе. Лежу на спине. Влажный ветер обдувает лицо. Все тело жжет. Палубу точно молоком заливает белой кровью гаргантавно. Однако, сев, я вижу, что она течет из раны, нанесенной крюком. Корабль пробить бог зверя не смог. Родерик бьет по другой кнопке, высвобождая крюк. Гаргантаван оборачивается. Под жгучим взглядом его огромных золотых глаз я трепещу от страха. Однако у нас есть запасной план. Справа из-за облака вылетает Китан на спасательной шлюпке. Стоя у борта, она целится в зверя из пушки, и пока он сосредоточен на нас, стреляет в открытый газовый мешок. Крохотная капсула, вращаясь, вылетает из ствола. С замиранием сердца смотрю вслед снаряду. Время словно останавливается. Но перед самым попаданием Гаргантаван подныривает, и заряд рвется в холостую. У меня по спине словно пробегает ледяной паук. Мы покойники. Громила убил нас своим идиотским планом и знает об этом. Стоит как вкопанный. Больше не выкрикивает приказов. Извиваясь, Гаргантаван отлетает и сосредотачивается уже на миниатюрной шлюпке. Китан, уходи!» — размахивает над головой руками Родерик. «Улетай, Китон, улетай!» Однако у лодки только паруса. У нее нет кристаллического двигателя, чтобы с ревом умчаться в далекое небо. Гаргантаван с шипением скручивает хвост и устремляется вперед, словно брошенный дротик. У меня внутри образуется холодная пустота. Я не вижу лица Китон, не слышу ее криков. Не могу ничем ей помочь. Китон тем временем лихорадочно перезаряжает пушку. Родерик выпрыгивает из-за турели и хватает гарпу на мед. В отчаянии стреляет, но снаряд проходит выше серебристых пластин чешуи. Все замерли. Китон выстреливает прямо в морду чудовищу. От такого взрыва расколола бы гладиан, и нас обдает волной жара. Зато разъяренному зверю все нипочем. Сомкнув на шлюпке зубы, он разбивает ее в щепки. Китан, Ахает родерик. Китан, нет! Впрочем, за мгновение до гибели шлюпки Китан успевает спрыгнуть за борт. Она падает, размахивая руками. Брайс кричит: Родерик смотрит в ужасе. Мы все поражены. Глядим, как наш механик летит вниз. Не знаем, что предпринять. Но у меня есть план. «Уводи нас отсюда!» — орет громила. Я забираюсь на платформу и прыгаю на плиту. Гладиан просыпается. Оказавшись под колпаком, сгибаю средние пальцы. Корпусом подаюсь вперед, а потом, как только зверь кидается на нас, вытягиваю руки. Гаргантаван проходит в каких-то десятках сантиметров от корабля. «Ты что творишь?» — вопит громила. «Отступай, драйщик! Я шевелю пальцами. Под крупными каплями стекает по лицу. Оттягиваю правую руку назад, разворачивая нас к цели, а потом снова выбрасываю вперед. Если просчитаюсь, мы просвистим мимо Китан и не сумеем вовремя развернуться. Поймав мой взгляд, Родерик понимает, что я затеял. Кидается к середине палубы. Магнитные боты держат его, несмотря на свирепый встречный ветер. «Да», — говорит Громила, — «спаси ее! Спаси ее, Элис!» Оказавшись под Китон, я тяну руки на себя и не падаю только благодаря струнам. А вот Родерик опрокидывается и скользит в сторону. «Нет!» кричит он. Китон кувыркается в воздухе. Если просто упадет на палубу, то разобьется в лепешку. Я снижаюсь, подстраиваясь под скорость ее падения. Однако нам быстроты не хватает. Тогда я соскакиваю с плиты. Фонарь открывается. Гладиан несется вниз по инерции. Я же спрыгиваю с платформы и бегу на пылающих от нагрузки ногах. Подныриваю под китан, чтобы поймать ее. Бац! Я успел, но падаю и ударяюсь головой о металл палубы. Все идет кругом. Похоже, рука сломана и вместе с ней еще одно ребро. Мимо проносится Элден и вскакивает на плиту. За нами пикирует ревущая самка, но потрясенная команда собирается вокруг меня с Китон. Себастьян будто видит диковинное насекомое. Громила моргает одновременно смущенно и встревоженно, а потом все погружается в черноту.